Новые земли. В Владимире князь ожидали с нетерпением. На пристани лодди встречала толпа народа. Войска из Булгарии уже давно вернулось с огромными, просто баснословными трофеями. Среди их коней пригнали 22.000 В большинстве нескоросые, но очень крепкие и выносливые монгольские лошадки. Хотя было и три сотни породных из скакунов арабских крови, очевидно принадлежавших убитым монгольским военачальникам. Отличных доспехов и оружия привезли 7000 комплектов. Особенно понравились дружинникам монгольские сабли из узорчатого железа, именуемого булатом, лёгкие, прочные, острые и упругие. Золото, серебра, И в древOAcеных утварях в торбах вьючных монгольских лошадей обнаружилось по оценке подотногах приказа на 223.000 гривен. Особенно впечатлили голову поддатного приказа боярина Путяту в два железных сундука не малого размера. Сундук побольше был заполнен золотыми украшениями, перстнями, хожерелиями, зергями с крупными самоцветами. Меньший сундук был полон Самоцветыми камнями, изумрудами, рубинами, алмазами и сапфирами. Эти сундуки, очевидно, принадлежали убитому темнику монголов Джебе и бежавшему в поребое темнику сбедеев. В целом трофеи путёта оценил в 2 1/2 податных сбора со всех земель Владимирские. Такого разового дохода казна Владимирская не видела никогда. Очевидно, Монголо-татары самую ценную часть взятые ими добычи не отсылали караванами из своих стояновища, а возили с собой дляпущей сохранности, а ограбили они до прихода в Булгарию богатые земли Харезма, Шаха, земли Перса, Фармян, Грузии, Наланов, половцев, а также убитых русских князей и дружинников. И попали все эти сокровища в руки великого князя Владимирского. Эмиру Ильхамхану булгарскому досталось примерно столько же. Дандахыновший за время похода Юрий решил не откладывая провести празднование потрясающей удачи. За 1 год было нанесено поражение чрезвычайно опасному противнику, взяты с побеждённой богатейшие трофеи, присоединены к Владимирскому княжеству семь княжеств и земель, с которых тоже получено немало виры и трофеев. По случаю успешного окончания походов во всех монастырях, храмах и церквях служили благодарственные молебны, благовестили колокола. Праздник затмился бы все предыдущие. Князь денег не жалел. Город Владимир гулял трое суток, не переставая. Столы в палатах дворца заболняли яствами и хмельными медами с утра до вечера. Бояре! Дружинники в ранге десятника и выше невозбранно в палатах пили, ели, пели песни и плясали. Передовым дружинникам с верхом накрыли столы во дворе детинца. Багалёвкий мороз, себе повший стежок, сковал всю грязь и сырость. Нестрой и пятёны на столах постоянно обновлялись дворцовой прислугой. И за порядком следила городская стража, единственные в городе трезвые мужи. Впрочем, дежурили они посуточно. Упившихся, чтобы не замерзли, относили в клете детинца, где были положены соломенные тюфяки. Черному люду три дня в кабаках за счет князя наливали по немаленькой чарке. Гуляли и в Боголюбове, и в Юрьеве, и в Ростове, и в Суздале, во всех городах коренной Владимирской земли. Всем участникам похода в Булгарию Князь выдал награду рядовым дружинникам и смердам по две гривны и по одной лошади, военачальникам в соответствии с рангом. Затем заслушал отчеты голов приказов, выдал им новые указания. Дорожному приказу повелел строить дороги к стольным городам новых уделов Псков-Рига, Полоцк-Шауляй, Владимир-Валтийский, Рязань-Новосиль, Новгород-Северский, Чернигов-Новосиль. Геев, Переяславль. А даже устроить дорогу вдоль южных границ русских земель. Переязь, Кузвенагат, Елец, Корск, Вей, Улубно, Воин, Корсунь. Юрий поиграл с детьми, засвидетельствовал уважение супруги на месянице Черниговской. Правда, на месянице ярафия все воло давно была чисто номинальной. Топрежнему занимаясь детьми и княжеским дворовым и дворцом. виду появления в казне весьма значительных средств, поступивших помимо податного и судебного приказов, для контроля за расходованием денег написал уложение в казённом приказе, учредил сам этот приказ и назначил дьяка. По уложению все денежные средства, собираемые в государстве, должны поступать в этот приказ и расходоваться по указанним князя. В ведении тоже приказа передало печатание монеты, ранее находившееся в ведении секретного приказа. Короче, само печатание монеты осталось в том же месте, но учёт и расходование денег конец закрепил за казённым приказом. Главой приказа назначил боярина Никифора, ранее бывшего главой столичного приказа. На его место назначил диака столичного приказа Андроника. На традиционный зимний объезд южной границы Юрий направил вместо себя голов воинского и пограничного приказа в Пантелея и Устина. Сам Юрий решил объехать за зиму вновь присоединенные земли. Одну треть прибывших из Булгара и уже отдохнувших войск направил в Рязанский удел, войско из которого ушло в Чернигов, Новгород-Северский и Переяславль. Одну треть отправил в Булгару. На подкрепление в Балтийский удел брату Владимиру 1/3 ставил во Владимире. Пантелейю повелел вдвое увеличить приём отрков и юнаков в дружину Владимира и уделов. В новых уделах воинского люда было маловато, большинство гриди погибло на калке. Сделав все необходимые распоряжения, Юрий выехал в Чернигов, чтобы меньше уставать. Въ имне дороги, ещё перед отъездом в Булгарон, повелелъ изготовить себе тёплый вазокъ с железной печкой, ложем, столиком и креслом. Чертёжъ вазка нарисовалъ самолично. Вазокъ тащила пара сильныхъ коней. Для наложницы и Дуняши заказалъ ещё один вазокъ поменьше. Но всё же князю уже стукнуло 35 лет, следовало беречь здравие. В непрерывных хлопотах у князя раньше как-то не было времени подумать о своих личных удобствах. Молодым здоровым теле Иван Васильевич, уже давно ощущавший себя Юрием Всеволодовичем, усвоил многие привычки юного князя. Да, и не принято было в XIII веке князю путешествовать в лоске, но да обязан быть впереди своей дружины на лихом коне в любую погоду, зимой и летом, в стужу и под дождем. — А ведь глупость это! Впереди должен быть сотник, даже тысячник должен быть в тылу боевого порядка, видеть боя и управлять им. А князю на поле боя и вовсе не место. Для этого воеводы есть. А князь должен думать и все обдумав повелевать. Так что пора ввести новую моду на удобные кареты летом и теплые воски зимой. Скоро князья и бояре Завалет Тележников, Кузяцов, Филароф, заказами на такие же заводские устраиваясь в тепле на мягком кресле перед столиком, подумал князь. Затем Юрий достал сумку с письменными отчётами ия ков всех приказов и с большим интересом приступил к их вдумчивому изучению. Дозок, вламно покачиваясь, скользил на широких, обитых железом полозьях по укатанному снегу столбовой дороги. Днём сквозь застеклённые окошки поступало достаточно света, а вступивших вскоре вечерних сумерках, зажёг ароматную лампаду, доклады приказным головам следовало критически проверить. Охрана и обслуга князя ехали верхами о двух конь, припасы везли на лёгких параконных санях, запряжённых в осские кряжи и донежских коней, меняли на ямских станциях. Правда, за границей Рязанского удела Демские станции и кончились. Слабовую дорогу на Чернигов еще не начали строить. Скорость движения снизилась. Старый торговый тракт на Чернигов был довольно оживленным. Выпадающий снег укатывали купеческие карваны. Однако в селах и городках, где останавливались на ночлег, менять лошадей удавалось. До Чернигова доехали за 16 дней. Помывшись в бане и отдохнув, вызвал к себе главу управы и сначала наместника Евпатия, а затем дьяка, удельную управы Павла. Юрий ожидал, что за прошедшие 4 месяца будут сформированы управы уездов, составлен список волостей с указанием количества домов и начитан резко по местам в областях. Евпатий отвечал, что лично он занимался всё это время укреплением южной границы с половецкими степями, наголёнными из-за катастрофических потерь в черниговских дружинах в битве на Халке комплектовал и размещал гарнизоны в пограничных крепостях и острогах и по этой причине делами управы не мог заниматься юрий устроил евпатию большую выболочку заявив что это вовсе не дело наместника для этого у него должен быть начальник пограничной охраны начальники гарнизонов и воеводы Девпатий оправдывался нехваткой толковых помощников и отсутствием помощи со стороны Диакова правы. — Да, — подумал Юрий, — я был неправ. Дружинник и тысячник Евпатии хороший, но должность наместника он явно не готов исполнять. С тем Евпатия и отпустил. Диаку правы у дела Павел разочаровал еще больше. Ранее он был подъячем под одного приказа. и отвечал за сбор подымной подати. На новом месте растерялся от огромного количества свалившихся на него новых обязанностей. Работу управы организовать толком не сумел, а к сформированию уездных управ даже не приступил. Твоя главная обязанность, как дьяка управы у дела, была набрать в управу нужных людей и расставить их по местам. Ты этого не сделал. И грозно глядел на Павла Кнезда. «Я и расставил. Да только каких кадров мне из приказов дали? Всего четырех столоначальников и пять десятков писарчуков. Из них половина молодых. Я их и расставил на должности, и да они мало что умеют», — плакал садьяк. «А почему не привлек бы я артестица моего покойного? Так ты ж, князь-батюшка, сам восьмерых в цепи заковал, а всем остальным в отчину урезал, да в поместье обратил. Не хотят они делами заниматься». Но ты меня удивил. Для этого над тобой наместник есть. Тем, кто работать отказывается, пригрозить, всего имущества лишить и на дорожную работу отправить. Наместник это запросто может, моим именем. А у тех, кого я заковал, помощники наверняка были. Их где вот ты сам мог привлечь? Да наместник я в пати сразу после вашего князя-батюшка отъезда тоже на границу с войском уехал. А я один остался. Полная задница у меня здесь творится, выругался про себя Юрий. Опять я виноват. Назначил этого дурака, поверил путяте, что толговый муж этот подьячий. Но он развознее оказался. Нет, хватит-то мне все для скакать, нужно государство строить. Не успеваю в дела вникать, нужно приказы сильно перетрясти. Юрий повелел гарнизонной страже Чернигова срочно доставить к нему всех бояр и яков покойного тестя. Отправил гонца во Владимир с повелением к голове податного приказа Путяти срочно прибыть в Чернигов. Путята прискакал через двадцать два дня с лицом почерневшим от мороза и ветра. До его приезда Юрий привел в чувство старых бояр тестя. Теперь все они расселись под ячьими И стоял начальник у моего праве, и скрепели гусиными перьями так, что чуть дым из-под перьев не шёл. Определили границу уездов. В управы уездов назначили уездык подячих. Начали набирать столоначальников и писарчиков. Приступили к нарезке волостей. Путяйте кнес, сделал суровый выговор за никудышное назначенце. По твоей личной рекомендации я его назначил. Он порученное дело полностью завалил за 4 месяца ничего толком не сделал моя вина князь Васька не велика знать казнить, казнить я тебя не буду а наказать накажу сам будешь за своего павла отдаваться во Владимире за тебя твой дяг пока справится а тебя без освобождения от должности главы приказа на начальном моём наместником в Черниговской земле И чтобы к лету тут все колесом вертелось и зайцем скакало. Даю тебе срок до осени, чтобы к осени все управы уездов работали, все поместья заселены были, а все переселенцы были уже в Балтийском уделе. Про подать я тебе ничего не говорю. Ты сам меня можешь научить. Евпатия моего назначь начальником пограничной стражи удела. С этим он справится». Вемистер Павлова можешь кого-нибудь из своего приказа назначить. Собрав напоследок всех служащих управы, пообещал отправить их всех скопом на постройку дорог. Если при следующем приезде найдёт хоть малейшее упущение, служащие затряптали. Они знали, что восемь знатных бояр дорогу уже строили. Из Чернигова Юрий направился в Киев, покачиваясь в кресле. Юрий думал, что на этот раз шагнул слишком широко. Ну да, к этому вынудили обстоятельства. Можно было бы и Галическое княжество с Турово-Пинским сразу прихватить, но ресурсов и кадров не хватало даже на тот кусок, который съел. В Киеве дела обстояли получше, чем в Чернигове, но тоже далеко не блестяще. Брат Иван сообщил, что 17 знатнейших бояр бывшего Киевского княжества А ныне у дела, видимо, сговорившись, отказались присягать, побидевшись на перевод их в отчин в служебные поместья и сокращение их размера. Авторитет у Ивана все же был куда, как и меньше, чем у Юрия. Пришлось достать пергаменты, предоставленные тайным приказом, и передать их Спиридону. Бояр обвинили в соучастии в попытке отравления великого князя, осудили и засадили в темницу. В итоге Ивану удалось худо-бедно укомплектовать управу удела и уездную управу. Да вот только работали они из рук вон плохо. Привезённые из Владимира устало начальники и писарчики не знали местных условий и были малоопытны. Да местные бояре работать не желали, сидели в назначенных им столах, ковыряли у нас сады, считали города. Над каждым писарчиком Дружинника сплёткой не поставишь, дружинники на границе нужны. Да и обманет песарчук дружинника, он хитрее. А что же твоя диакость приказа? вопросил Юрий. Он тебе не помог? И кто он у тебя? Диаком у меня по диаччи судебного приказа сперидон. Он, он в приказе судом на Татю ми заведовал. Помог мне бояру судить, но в делах устроения властей и уездов и поместей он плохо разбирается. «Опять голова приказа. Негодного кадра мне подсунул», — подумал Юрий. «Распоясались у меня бояре отцовские. Совсем страх потеряли». «Ну что же, хотел я с Киевом обойтись милостиво, да видно не судьба», — выслушав брата, заявил Юрий. «Придется использовать старый новгородский опыт. Созывай на завтра всех служащих управы. Буду расправу чинить». вер собрались в княжеской палате вокруг них вдоль стен выстроились вооружённые дружинники великий князь вышел в собравшемся в боевой броне и шлеме и уселся в кресло на возвышении рядом с ним сел иван вот что я вам скажу бояре киевские недоволен я вами сильно и будет вам всем от этого горя сразу угорошил бояр юрий бояре притихли Все бы дали мне присягу, а значит, теперь подчиняйтесь закону Владимирскому. Есть у нас такое уложение о верности великому княжеству Владимирскому. И там за невыполнение поручений князя предусмотрены немалые наказания. А вы все, как считает мой брат Иван Всеволодович, который все это время здесь у вас представлял мою персону, его поручения злостно не выполняете. Те семнадцать бояр, что сидят в темнице, волею моей отправляются дороги строить. Дети их и жены решаются в отчин. Их в отчин отходят ко мне. Я так и решил. В Киеве я буду еще дней пять. За это время вы все должны показать моему брату и диаку Спиридону свою работу. Если брат и диак останутся недовольны вашей работой, то диак Спиридон в соответствии с уважением Вас осудит к лишению выделенного вам поместья. И пойдете вы со всем своим семейством на все четыре стороны. Впрочем, если у вас еще останутся деньги, вы сможете купить поместье в моей новой Балтийской земле. По цене две гривны за дым. И там поселиться. Но это опять-таки будут служебные поместья. За них вам и сынам вашим придется нести службу. Или с мерами, или гридьями. в зависимости от размера поместья. Я всё сказал. Дружина очистить палату. Дружинники принялись рукоятками мечей выпихивать боярость палаты. Вот так вот, берёт Юди хлопнул брата по плечу. С ними нужно только так. Завтра они все прибегут к тебе с отчётами о проделанной работе. Направь их всех сперва к Спиридону. Отчёты Пусть ему пишут письменые. Ничего хорошего они написать не смогут. Спредон пусть их постращает, а пару десятков самых отъявленных бездельников поезд доправит к тебе. Из них половину постращай и прости, а человек 10 выгоняй из помести, так как я сказал. Изгнанные прибегут ко мне прощение вымаливать. Я тоже пяток бояр прощу. Тогда все остальные забегают. Крутые меры князя подействовали на бояр живоitelно. Работа в управах закипела. Убедившись в этом, Юрий простился с братом и выехал в Переяславль. Там дела оказались в относительном порядке, хотя и не так хорошо, как хотелось Юрию. Крутая расправа Святослава над противниками князя-отравителя запугала бояр. Да и все недовольные бежали вместе с князем. Я так и слабость приказы командуй сказал и здесь. Выделение уездзов состоялось, выделение властей худо-бедно шло, и Юрий решил Переславль не свирепствовать, но чтобы молва донесла до Киева и Чернигова о том, что Переславский и Новгород-Северский бояре власть Владимира добровольно приняли, и большие бед не претерпели. К городу Владимиру на Неман Юрий добрался только в конце февраля. Войско стояло по селам на обоих берегах в низовьях реки. За зиму воеводы Владимира провели разведку земель до устья Вислы вдоль берега Балтийского моря и вверх по Неману до границ Полоцкого княжества. Никаких затруднений им не встретилось. На бывших территориях ордена и литовских племен вдоль побережья Балтийского моря в городках стояли гарнизоны. Был и нарезан и границы уездов, в них сформированы уезды управы, нарезались волости. Нужно было принимать переселенцев. Этот результат поразительно контрастировал с тем, что Юрий видел в Киеве и Чернигове. Владимир объяснил свои успехи тем, что ещё на Новгородской земле увидел слабость приказной команды и добавил в неё приказов людей своих управ. Юрий от души поздравил брата с достигнутым успехом и посетовал на нераспорядительность приказных голов, направивших на важнейшее дело негодных исполнителей. Посещение Балтийской земли подняло настроение Юрию, а то он уже начал упрекать себя за одновременный захват стольких земель. Владимир удал указание дойти до излученной вислы, занять все земли пруссов, Поставить на Висле и на Западном Буге пограничные крепости и остроги от Балтийского моря до границы Псковско-Полоцкого удела. Затем неспешно двигаться на восток по литовским землям вдоль северных границ Псковско-Полоцкого удела. Всех, оказывающих сопротивление, уничтожать беспощадно, сдавшихся в плен, направлять в распоряжение дорожного приказа. В городах и крупных сёлах оставлять гарнизоны и учреждать уездные управы. Сразу готовиться к приёму переселенцев. Владимир предложил изменить статус смердов, сделать их из простых пахарей малыми помещиками. Каждому смерду дать поместье в 20-30 домов, соответственно уменьшить поместье волостителя. Но военное руководство смердов и волости оставить за дворянином-волостителем. нужно это для того чтобы учить местных пахарей правильному земледелию а то они всё ещё подсечно-огневым землепашеством занимаются в то время как на руси уже давно в ходу двухпольная и трёхпольная пашня смерды как крепкие крестьяне обучат местный люд кроме того с этой же целью разрешить крестьянам из срединной руси переходить в балтийский удел и даже давать им денежную ссуду на переезд и обустройство. Юрий поблагодарил брата за ценные предложения и обещал подумать над ними. Затем Юрий распрощался с братом и двинулся сухим путем на Полоцк. Там переждал весеннее половодие, далее погрузился на ладьи и двинулся во Владимир водным путем.